После маминой смерти Реми впервые видел, чтобы Клементина плакала. Тебе-то его жалко, прошептал Реми. Старушка окинула его каким-то отсутствующим, блуждающим взглядом и машинально вытерла руки о краешек фартука. Пойду разбужу Раймонду, сказал Реми. Клементина покачала головой. Челюсти ее мелко задвигались, как у грызуна казалось она рассказывает сама себе какую то старую побосенку о совершенно невероятных событиях но увидев что реми направился к телефону клементина встрепенулась. — ты что ты что тебе ли тебе ли этим заниматься не вздумай я все таки взрослый уже сам позвоню так у доктора мюейения номер один Клементина семенилась следом, сопя и охая, а когда Реми снял трубку, повисла у него на руке. Отстань! крикнул Рыми. В конце от концов. Мне что уж и позвонить нельзя? Алло, дайте номер один. Да ты как будто боишься, чего? Боишься, да? А? Ты решила, что что его столкнули? Вот ж чушь! Алло, доктор Мюссень, измен Алина звонят. Это я, Реми Вобре. — Да, хожу, вылечился. Ну, это целая история. — Вы не могли бы приехать прямо сейчас? — Мой дядя упал сегодня ночью со второго этажа. Наверное, на перил наткнулся и потерял равновесие. — Да, насмед разбился. Что-что? Старушка чуть был не выхватила трубку. Реми с трудом отвел ее руку. — Алло! Что, плохо слышно? — Да, спасибо. До скорой встречи. — Что он сказал? — — допытывалась Клементина. — Сейчас примчится на машине. — Да нет, он еще что-то сказал. — Как всполошилось, как взбудоражилась, а как отчаянно вмешивается. Такое Клементину Рами видел впервые. — Ну, честное слово. Начал он. Старушка, словно вдруг оглохнув, внимательно смотрела ему в лицо, будто пыталась понять по губам. — Знаю, знаю. Он еще что-то сказал. — Сказал еще... Не везет вашей семье, да и только. Ну что, теперь довольно? Клементина сморщилась еще сильнее и испуганно скукожилась под шалью, словно в словах доктора таилась какая-то угроза. Иди наверх, иди, взмолился она. Реми, деточка моя, не пойму я. Ты это или не ты? Тут такое, а ты вроде как рад. Отец ведь разъерится, когда узнает, что. А «О чем это ты, интересно? Собралась ему докладывать. Заладили! Отец да отец! Отец будет очень даже доволен, потому что никто ему больше слова поперек не скажет». Клементина упрямо шагнула к телефону, схватила трубку и попросила соединить с полицией. Глаза ее беспрестанно бегали, и она вдруг заговорила почти шепотом, придав голосу необычайную таинственность — — Посмей только хоть слово против Раймонда и сказать, — начал Рами. и осекся. — О чем это он? Хотя догадаться нетрудно, если... — Раймонда! Раймонда! — позвал он, но она не отвечала. И тогда Рами, поднявшись по лестнице, забарабанил в дверь ее комнаты. — Раймонда! Откройте! Скорее! Ну, пожалуйста! — в боку вдруг закололо так, что стало трудно дышать. Он нажал пальцами на тело прямо через пижаму, стараясь унять невыносимую боль, и уткнулся головой в дверной косяк. «Раймонда, откройте!» — умолял он. Снизу доносился монотонный шепот Клементины. Вот так же она читала газету, когда сидела на кухне. Только теперь у нее был слушатель на другом конце провода, и он все записывал в полицейский протокол. Дверь внезапно распахнулась. — Что случилось? Вам плохо? Заболели? — Да нет же! Я абсолютно здоров! Вдруг разозлился Рэми. Они враждебно посмотрели друг на друга. Раймонда затянула узел на поясе халатика. Лицо у нее было пухшее, сонное, взгляд тусклый, губы бесцветные. Рэми впервые видел Раймонду такой, прямо со сна, и ему